Вядом напустил ладонь на рукоять клинка, сжал, но отпустил, опять сжал. Потнул головой и взялся за ложку. Но он испытывал только одно чувство чувство полного бессилия. В своё время, свои законы, но ну не будешь же драться против своих. Да и не управишься в одиночку-то. Осталось только смотреть в огонь и хлебать кулёш повернувшись с городищу спиной. В лесу послышался хруст, быстро перешедший в нарастающий треск. Дерево с гулким стуком рухнуло на землю. После короткой паузы стук топоров стал чаще. Створ разделывали на куски, в котором в глубокие пазы привязывали палки, что будут заменять рукояти. Середин, не выдержав, оглянулся на город. Там было тихо, ни огонька, ни шевеленья. Люди безмятежно спали, не ожидая никаких неприятностей, строя планы на далекое будущее, мечтая и занимаясь любовью. «После такого дорога для торга сюда закрыта будет!» Перехватив его взгляд, посетовал любовод. «А с другой стороны, малюта прав, ней не торгуют!» Но он привстал на месте, закричал, «Кормчево хоть одного оставьте, мало ли что!» В лесу настало затишье. Варяги и моряки, гости торговые, осторожно выбирались по скалам, неся на локтях согнутых рук целых три тарана. Сосновые чурки, диаметром чуть меньше метра и метра по три длиной каждые. Сырые чурки, тяжелые. Каждую шестером тянуть приходится. Остальные члены команды ринулись к кораблям. Кто-то натягивал кольчугу, оставленную на время работы. Тяжесть всю жизнь изрядная Лишний путь железа на плечах. Кто наклобучивал на голову шлем. Кто просто сдергивал с борта ладьи щит и торопился догнать своих товарищей. Метров за сто от городища. Люди прибавили скорость и с разбегов забрались на шестиметровую земляную стену, чуть задержавшись на гребне. Бедун даже подумал, что сейчас чербаки перевесят и варяги вместе с сторонами пухнутся вниз. Но торговцы, медленно вытаптывая цветы, двинулись по верхушке, расползаясь в стороны. Остановились. Неподъемные бревна поднялись вертикально, видимо, зависая над закрытыми люками, а потом все три одновременно рухнули вниз. Послышался треск, радостные вопли. Тараны закачались, привязанные палки не дали им провалиться в люки, и один за другим отвалились в стороны. Олег явственно представил, как сжимая обнаженные мечи, варяги, судовой рати и моряки, подбадривая себя грозными воплями, один за другим прыгают в проломы, чтобы зарубить каждого, кто попытается подняться им навстречу, не разбирая в горячке и темноте, кто это окажется, мужчина с мечом, старик с клюкой или мать с ребенком. Буду-то заелозил, жалобно посмотрел на ведуна. — Сиди, сиди, — посоветовал Олег, — без тебя обойдутся. Тебе все едино не доля в добыче, а поруб в муроме положен. — Да хоть бы факелы взяли, — пробормотал купец. — Не видно ж в землянках низги. Зашуршала трава, из темноты вышел Александр Коршунов, Плюнул в траву, вытянулся рядом с любоводом. Дернула же тебя за язык нелегкая, хозяин. Меня погнали, батю оставили. Там же ебится-то несколько, ни стражи, ни оружия, легкая добыча. И правильно сделали, сурово отрезал купец. Добыча, конечно, легкая. А коли вы в путьмах с лестницы на пару кувыркнетесь, Кто ладьи назад поведет? Ну, кто же еще все повороты, заводи и перекаты наизусть помнит? Мне по глупости, а ли случайно малый нахтубе заблудиться не хочется? В городе было подозрительно тихо. Никто не кричал, не плакал, не звал на помощь. Видать, земляные стены гасили все звуки. Глупо. Это так может случиться, что в одной землянке хозяевам животы вспарывают, а в соседние люди спать спокойно продолжают, очереди своей дожидаясь. — Пусти, хозяин, — заскулил Будута, — я выкуп для князя Муромского насобираю. — Не насобираешь. Доля только членам команды положена. Коли любого тебе долю выделить, значит, беглого холопа на службу брал. Ему это надо? Себя под сыск подводить? Ну, хоть повеселиться-то напоследок. Над холмом, наконец, пронесся истошный женский вой, оборвавшийся хриплым вскриком, потом громко заорал мужчина, похоже, что от боли. Сиди, там и без тебя сейчас весело. Криков стало больше но они потонули в нарастающих задорных выкриках, смехе, стуке мечей о щиты. Тараны один за другим опять поднялись вертикально, ухнулись вниз. И вновь с веселыми прибаутками и залихватским свистом торговые гости попрыгали в проломы. На востоке начало светать. Олег с удивлением сообразил, что все это время, он хоть и не ясно, но происходящее на холме видел и в то же время не мог разглядеть пенька в полсоте сожжения от костра. Вероятно, в пределах селения имелась некая слабая подсветка. Может, здесь, в центральном колодце, тоже лежит каменный туктон, распространяя во все стороны аквамариновое сияние. Чем дальше, тем свечение слабее но его хватает, чтобы лбом на стены не натыкаться. Однако сейчас было не лучшее время для проверки подобных теорий. И Бедон усилием воли отвернулся от города, стараясь отрешиться от нарастающего шума. На некоторое время это удалось, но вскоре к костру начали подтягиваться веселые торговцы, бросая на траву то кошму, то какие-то мешки, то тряпье это как надо кому любовод брать купец оживился отошел от затухающего костра перетряхивая вещи так ковер войлочный эти пожалуй пойдут на подстилки для тепла в щели забитых завсегда купят берите коли сильно не залитые не засаллены ножные без рисунка пустелит в избе под половик сойдет Рубахи полотняные. А у кому их поношенные спихнешь? Только коли новая. Бувка хорошая. Ну, сильно ношенную брать не надо. А обычную за три цены да хоть в Новгороде сдадим. А это что? Зерно. Сам не понимаешь, что не довезем. Ну, заплестевеет ответь Я ради пары медяков продыхи выкладывать не намерен. А это что? Вроде как грина, а зуб волчий торчит. на берег это чей-то!» — не выдержав, поднялся Олег. «И сила в нем есть, я чувствую». «Какая ж сила! Курет нас не уберегла!» — рассмеялся купец и откинул безделушку в сторону.